Глава одиннадцатая. В воскресенье меня разбудил телефонный звонок. Нехотя встала с кровати и взяла телефон. Звонил Антон. Точно. Я же вчера ему забыла перезвонить. Доброе утро, Антоша. Доброе, Машуля. У тебя все хорошо, а то я начал беспокоиться уже. Я вернулась в постель под теплое одеяло. Да, все хорошо. Извини, вчера забыла тебе перезвонить. И правда, совсем вылетело из головы мое обещание. «Опять интересный роман». И я улыбнулась. Он хорошо уже меня знает, но сейчас я его удивлю. Нет, у меня было свидание. Тишина в трубке, но ненадолго. «С кем свидание? С соседкой по даче?» Уверена, что он сейчас тоже улыбается. «Нет, на этот раз с мужчиной». Антон сразу отвечает, не раздумывая. Что родители вчера приезжали, и папа заглянул к тебе на огонек? Я потянулась в постели. Антон, ну почему такие скучные версии? Маша, ты ставишь меня в тупик. После такого заявления в голове только пошлые варианты. Антон, ну как ты можешь так плохо обо мне думать? Он заставляет меня улыбнуться. Я и не думаю, поэтому растерян. Версий больше нет. Тогда озвучу свою версию. «Ко мне вчера приезжал Сомов». Выпалила я, даже, наверное, с какой-то гордостью. Антон поперхнулся, кашлянул. «Что? Сомов? Собственной персоной? Ты не шутишь?» «Понимаю, что звучит очень неправдоподобно». «Да, сам приезжал. Одумался, наверное. А может, совесть замучила. Знаешь, Анна он может быть нормальным». Антон рассмеялся. Маша, так-то перед поступлением в универ все медкомиссию проходят. Я тоже улыбнулась. Да я не в этом смысле. Он может быть обычным человеком, может спокойно общаться. Ну, это и понятно. Мы тогда в лесу тоже просто и нормально пообщались. Да он неплохой парень, просто иногда заносит. Если спросить его еще раз о том разговоре, Антон расскажет мне сейчас? Не думаю. Поэтому не буду уточнять. Антон продолжил. «И чем вы занимались? Обсуждали доклад?» «Нет, ты что! Доклад — это просто предлог. Мы весь вечер обнимались, целовались, и он ушел от меня лишь под утро». Произнесла Антону то, чтобы он хотел услышать от меня с издевающейся интонацией. «Я понял, Маша, извини. Глупый вопрос задал». Выдержал короткую паузу. «Теперь уверен, поработав вместе, вы защититесь». Это ты, извини, я вспылила. Просто чем я могу заниматься с Сомовым? Только подготовкой к защите. Хотя воображение у меня столько идей, чем мы могли бы заняться с ним. Но это только мои фантазии и мысли. И знать о них другим ни к чему. Даже лучшему и единственному другу. Ну и хорошо. Защититесь, получите допуск к сессии, а там можно будет и отметить это дело. Я после этих слов закатила глаза. У тебя только одни праздники на уме. Кстати, о праздниках, Машуля. Наша группа устраивает вечеринку перед сессией. Вечеринку? Я удивилась. А почему перед сессией? Разве не окончание сессии отмечают? А ты разве не знаешь поговорку? От сессии до сессии живут студенты весело. Знаю. Поэтому и думаю, что отмечают, когда уже все сдано. Такой ты наивный иногда бываешь. Студенты отмечают и до, и после, и в процессе. Это и называется студенческая жизнь. Хочешь сказать, что я неправильная студентка? Я стала накручивать на палец свои длинные волосы. Хочу сказать, что ты неопытная студентка. Но ничего, я тебе веду в курс дела. Коньяк ты уже пробовала, пора переходить на коктейли. О, нет, спасибо. Если эти коктейли такие же крепкие и невкусные, как коньяк... То я пас он вздохнул да маша удивительный ты экземпляр и где таких берут это ты издеваешься или делаешь комплимент и то и другое он засмеялся и я невольно тоже вслед за ним улыбнулась но внезапно пришла новая мысль и улыбка исчезла подожди я упустила главный момент а откуда ты знаешь о вечеринке почему я о ней не слышала Я перестала накручивать локоны на палец и сосредоточилась на его ответе. Ты вся в учебе, ничего вокруг не замечаешь. И с этим можно частично согласиться. Ой, да ладно, ты недалеко в этом плане от меня ушел. И все же, как ты узнал? Мне Кристина сказала. Я взяла короткую паузу, чтобы обдумать. Кристина? А. Тогда понятно. Значит, тебя только пригласили меня никто не звал. Мне стало как-то сразу грустно и одиноко. В группе, видимо, все с друг с другом общаются, а я по-прежнему чувствую себя лишней на этом празднике жизни. Почему никто не звал? Мое приглашение для тебя уже ничего не значит. Антошка действительно замечательный друг. Антон, будет некрасиво. Тебя пригласила Кристина, а ты придешь со мной. Иди один. Я не обижусь, честно. И я действительно готова к тому, что он пойдет туда один. У него есть взаимная симпатия с Кристиной, и, возможно, эта вечеринка позволит им сблизиться. А я... А я снова буду одна, как и все 18 лет. Это моя жизнь. И Антон не должен упускать из-за меня что-то хорошее и светлое в своей жизни. Маша, я даже слушать этого не хочу. Я иду или с тобой, или вообще не иду. Антон... Маша я уже все сказал как ты вообще себе это представляешь я пришел на вечеринку практически ни с кем до этого не общаясь и что я там буду делать мне приятно конечно что антон заботится обо мне но чувство вины и ответственности мне не покидают ты будешь общаться с кристиной маша мы с ней и по телефону можем пообщаться все давай хватит капризничать когда я еще смогу продемонстрировать тебе свои знания по коктейлям Я улыбнулась. «А вот это плохой аргумент не находишь?» Он задумался. «Да». Пауза. «Да для тебя и правда это бесполезный аргумент. Тогда приведу другой. Мне без тебя там будет скучно». «Мне бы тоже было бы скучно без Антошки. Поэтому, быть может, он в чем то и прав. А может, мне судьба его послала, чтобы хоть как-то компенсировать и разнообразить мою жизнь?» Антон подвел итог. Я хочу пойти на вечеринку, но только с тобой. Ладно, я подумаю. Спасибо за приглашение. Мне кажется, он повеселел. Вот это уже другой разговор. Ты когда домой приедешь? Сейчас позавтраку и буду выезжать. Хорошо. Тогда давай до вечера. Созвонимся. Окей. Я встала, заправила диван, позавтракала, помыла посуду и отправилась домой. К моей доработке ждет доклад. Уверена, что теперь мы защитимся, и я получу допуск к сессии. Вот только последняя тонкая ниточка, что связывает меня сейчас с Сомовым, оборвется. По всей видимости, это судьба, и ничего с этим не поделаешь. Буду жить воспоминаниями о тех немногочисленных моментах, которые у нас были. Или мечтать, какие еще могли бы быть.